«Вы просто великолепны», — ответил Эванс. «Как бог свят, красавица!» В его голосе звучало искреннее восхищение, и, следуя за ним в кают-компанию, Люсия лучезарно улыбалась. Когда маркиз сообщил Эвансу о женитьбе, ожидая недовольства камердинера, Эванс ответил. «Вот и хорошо, милорд». Если бы вы меня попросили выбрать вам невесту, лучше мисс Боман я бы не нашел. Она настоящая леди, хоть отец у нее и был простым художником. Решив, что Эвансу следует знать то же, что и всем, Маркис рассказал ему о Люси, которая на самом деле княжна. Но во время войны ее отец потерял все деньги и был вынужден под вымышленным именем писать картины. «Думаю, Эванс, — заметил он, — будет разумнее скрывать обстоятельства, при которых мы встретили мисс Боман. Надеюсь, ты никому ничего не расскажешь, когда мы вернемся в Англию». Помолчав, маркиз добавил, «Я женюсь не на мисс Боман, а на княжне, — Люсии Валенштейнской. Именно так напишут в лондонских газетах. Он понимал, что преданный Эванс будет рад оказанному ему доверию и ничего не расскажет слугам в Англии. Маркиз даже припомнил некоторые подробности сражений в Валенштейне в то время, как страна находилась под властью Наполеона, и был уверен, что Эванс состряпает из этого неплохую историю. Когда Люсия вошла в кают-компанию, Маркиз подумал, что никто на свете не мог бы походить на княжну больше, чем она, на настоящую княжну. Он долго смотрел на нее без слов, а потом взял ее руку и поцеловал. «Я люблю тебя», — сказал он, — «и докажу тебе, «Всю глубину и силу моей любви». От его слов Люсия зарделась и робко заглянула ему в глаза. Маркиз пропустил ее вперед, и они спустились по трапу в ожидавшую на пристани закрытую карету. Маркиз обо всем позаботился. Карета повезла их в мэрию, где венчал по французским законам сам мэр. Выслушав его многословное поздравление, маркиз и Люсия отправились в английскую церковь, где их ждал священник. И алтарь, и вся церковь были украшены белыми лилиями. Едва новобрачные вступили под золотые своды, как раздалось негромкое звучание органа. Капитан и первый помощник на яхте маркиза свидетели уже ожидали их. Кроме них, в церкви не было никого, но Люсия слышала голоса ангелов и знала, что папенька и маменька сейчас рядом с ней, завороженно наблюдают, как их дочь выходит замуж за любимого человека. Только они понимают, какое это чудо, отыскать во всем мире, того единственного, кому хочешь принадлежать, — думала Люсия. Она была уверена, что свет, окружавший ее родителей, сиял и для них с Маркизом. Они были едины, а их любовь и есть тот прекрасный мерцающий свет, что льется с полотен отца Люсии. Когда Маркиз надел Люсии кольцо, она вздрогнула от его прикосновения, чувствуя, что любовь возносит ее на небеса. «Мы благословенны Господа», сказала себе Люсия. Маркиз в тот момент думал о том же. Они расписались в книге и через боковой предел прошли туда, где ожидала их карета. Когда они покатили прочь, Маркиз взял руку Люсии и поднес к своим губам. Люсия молчала, потому что ее сердце и душа были переполнены священной торжественностью брачной церемонии. Маркиз, должно быть, испытывал подобные чувства, потому что привлек невесту поближе, но тоже ничего не говорил. Только когда карета проехала уже довольно много, Люсия поняла, что они направляются вовсе не к бухте, где стояла на якоре яхта. Она посмотрела на Маркиза, ожидая объяснения, и он произнес. «У меня есть для тебя сюрприз, милая». «Какой?» «Я тебе не говорил, что недалеко от Ницы у меня есть вилла». «Почему же ты скрывал это? Я не был там уже несколько лет» и вначале хотел удостовериться, что она достаточно хороша и удобна для нашего медового месяца. Люсия прижалась к нему поближе, устроила голову у него на плече и произнесла